Телефон Фабиана не отвечал. Тонечка звонила весь день и вновь принялась с самого утра. Придётся ехать, сообщила она Ардиону за обедом. Если телефон не отвечает. Куда? Тонечка вздохнула. В капитанскую бухту. Так место называется. Здесь всё рядом, но машины-то у нас нет. Нас же Коля возит. Тонечка подумала, как быстро, как моментально меняется сознание. Несколько месяцев назад мальчишку невозможно было усадить в такси. Он порвался ехать на автобусе и считал, что тратить деньги на такси — идиотизм. Теперь он говорит уверенно, нас возит Коля. Уже привык. Сознание поменялось. Это хорошо или плохо? Что сказал бы на сей счет поэт Маяковский? Впрочем, по воспоминаниям, он, будучи певцом революции духа, очень любил фиакры, хорошие костюмы, чистоту и каюты первого класса. Коля слишком уж разговорчивый, объяснила тоннечко Родиону. А мне бы помолчать и подумать. О чём? Тут же спросил мальчишка. Мачиха помедлила. Например, о книжке. Саша предложила мне книжку написать. То есть переделать сценарий в повесть. Ух ты, сказал Родион не слишком уверенно. Это интересно, да? Должно быть интересно. Я вообще не знаю, как можно целую книжку написать. У меня даже сочинение не получается. А тут сидишь и пишешь с утра до ночи. От скуки с ума сойдёшь. А как ты рисуешь? Прицепилась тоннечка. Такой подход её раздражал, она не любила, когда сравнивали какую-нибудь какую-нибудь литературную работу и школьное сочинение. Вот ты сидишь, рисуешь, рисуешь и рисуешь. Иногда даже поесть забываешь. Это как? Да ну, это другое. Всё то же самое. И всё-таки он не соглашался. Когда рисуешь, открывается другой мир. Словно с него сдергивают покрывало медленно, не спеша. Вот открылась часть, рука или глаз, или дерево, или цветок. Вот потихоньку проясняется другая часть. И все это происходит как-то само собой. Он, Родион, тут ни при чем. Он просто фиксирует, обозначает этот открывающийся мир. И в нем может быть все, что угодно. Мать, Лето, Добрая Собака, Другая Галактика — ручей, задумчивая старуха на скамейке возле провалившихся семостков. Саша Шимакова в космическом скафандре. Мир, который открывался в рисунках, ничем не был ограничен, разве что листом бумаги, но у Родиона нынче было много бумаги, и он мог сколько угодно сочинять новый мир. Разве это похоже на скучные слова, которые нужно просто ставить в определённом порядке? Словами, сказала матьха, которая откуда-то всё знала и понимала, можно описать всё что угодно: море, горы, рассвет, закат, дождь, любовь, музыку. Самое трудное правильно их подбирать. Рисовать всё равно интересней. Короче говоря, мне нужно съездить в Капитанскую бухту к человеку по имени Фебиан. Как? Представляешь? спросила Тонька. Мамаша ему удружила. Вот был бы ты не Родион, а Сесипатр. Кто? А что, есть такое имя? Не моргнув глазом, продолжала Тонька. Или псой. Если бы ты читал хоть что-то из литературы, ты бы знал. Я читаю, сказал Родиону прямо. И ерунду всякую ты читаешь. Я интересное читаю, объяснил мальчишка. А не интересное мне не нравится. Засыпаешь? уточнила мать его ироническим тоном. На первой же странице в раздражении она пребывала с самого утра. Вернее, с того момента, когда стало ясно, что придётся ехать в эту самую капитанскую бухту. И поехать она может только с Саши Шемаковой. Оля, которому она все же позвонила, был на сутках. Предлагал поехать на завтра или подмениться, но Тонечка отказалась решительно. С Сашей было бы отлично, но она явно чего-то не договаривала. Концы с концами не сходились, и это было ужасно, потому что Тонечке Саше нравилось. Она должна, нет, просто обязана быть хорошей девочкой. В детстве мама Марина Тимофеевна часто говорила: "Это хорошая девочка. Ты можешь с ней дружить". Тонечка чувствовала, что может дружить с Сашей, но для этого нужно, чтобы она была хорошей. "Какая ты фантазёрка, Тоня", вступил муж в воображаемую беседу. "Жаль, что его нет рядом. Он бы моментально всё про соседку понял и рассказал Тонечке. Ты склонна увлекаться людьми". Это опять мама. Ты начинаешь их любить, они садятся тебе на шею, и ты потом не знаешь, как от них отвязаться. Зачем тебе лишние люди? Поеду с Сашей, на перекор собственным мыслям объявила Тонечка. Если у неё, конечно, не запланировано совещание. Тоня тогда порисую немножко, ладно. Вон там за забором, где купала видно. Тонечка глянула в окно. Чтобы оценить, как далеко от дома Место, где видно купола Рисуй, разрешила она Только ни с кем на улице за руку Не здоровайся, это опасно Ага Не ага, а так и есть И как только стемнеет, сразу домой Родион немного скис А ты что, до темноты не приедешь? Он не любил оставаться один Боялся, сам не до конца понимая, чего именно Разумеется, приеду, сказала мать их очень уверенно. На самом деле я ещё никуда не уехала и отправилась на соседний участок. Сирень, почти закрывавшая проём калитки под вчерашним и сегодняшним солнцем ожила, задышала, и похоже было, что треугольные, высокенькие, голубые и фиолетовые факелы вот-вот запылают. Весна. Скоро нужно будет косить траву. На Сашинном участке так и вовсе пара Тонечка выбралась на дорожку, прошла было мимо колодезного сруба, помедлила и заставила себя свернуть на лужайку. Вот тут сидела мёртвая Лидия Ивановна. Тяжёлые руки лежали по обе стороны от тела в траве. Тонечка вздохнула и отвернулась. Обошла сруб и заглянула в колодец. Он был декоративным. Внутри никакой воды. Сложенные брёвна, двускатная крыша и ворот. Подобные садовые украшения были в моде лет 15 назад. Тонечка прекрасно помнила, как такими штуками торговали на повороте на Немчиновку. Там ещё были статуи из искусственного гипса, искусственные телеги, искусственные лошади и коровы, искусственные собаки и искусственные ослы. Должно быть, хозяевам участка нравился их искусственный колодец. Только вот кто они, эти самые хозяева? Саша Шумакова и её муж. Сашана родители. Родители мужа. Рядом с колодцем было устроено нечто вроде альпийской горки, давно заброшенной. На холмике живописно навалены серые валуны, между ними торчала высокая трава и пролезали одуванчики. Тонечка наклонилась и потрогала ближний валун. Он не пошевелился, как видно, лежал здесь давно и врос в холмик. Под серым камнем она разглядела какую-то штуку, вроде небольшой квадратной железки. Тонечка подтянула, поковыряла, вырвала пука дованчиков и высвободила железяку. И осмотрела со всех сторон. Штука была присыпана песком, потемневшая, но не ржавая. Что это может быть? И тут вдруг Тонечка догадалась. Она обтёрла предмет о собственные штаны, подола, выдувая песок и подцепила крышку. Штучка оказалась пудренницей с зеркальцем и отделением для пуховки. Пуховка так называли тонечки на бабушка, а в современном мире этот предмет называется диким словом спонж. Тонечка осмотрела находку и место, откуда она её вытащила. Ясно, что пудреница тут давно. Ни день, и даже ни даже не неделю. По-моему, с прошлого года, а может, и с позапрошлого. Кто мог её обронить? Саша, какие-нибудь гости? Танечка ещё раз осмотрела штуку со всех сторон. Она была тяжеленькая, с узором и какими-то камушками на крышке, явно сделанная на заказ. Кажется, серебряная, потому не заржавела, или даже золотая. Золотая женская безделушка в траве на улице Заречной в дождёве. Как странно. Тоня позвала с крыльца Сашу Шмакова. Тонечка вздрогнула и вопросительным движением сунула находку в карман позорного волка. Что ты там делаешь? Смотрю, признала Тонечка. Я думала, колодец настоящий. Саша сбежала с крыльца, на ходу натягивая куртку. Нет, конечно, что ты? Просто так украшение? А кто его поставил? Ты? Саша засмеялась. Нет, друг мой. Разве похоже, что я могу воздвигнуть у себя перед носом такую штуку? Тонька посмотрел на неё. Тогда кто? Саша удивилась. Не знаю. Я здесь раньше была всего один раз давно. А почему ты спрашиваешь? Просто так, спохватилась Тонечка и сжала в кармане холодную пудреницу. Я пришла спросить про Капитанскую бухту. Поедем или ты работаешь? Работала, Саша махнула рукой. А потом бац, интернет вылетел и больше не соединяется. У нас бывает, в который уже раз сказала Тонечка. С утра еще ничего, а во второй половине дня совсем беда. Нужно ехать, да? Саша отмахнулся от комара. Дозвониться не получилось. Аппарат у Банянта выключен. Ясно. Тогда поедем. Только как туда ехать? Мы на шоссе выйдем, а там сеть подцепится, пообещала Тонька. Вроде бы это недалеко. Ты меня извинишь, что пристаю? Сочла нужным добавить она. Я бы сама съездила, но Коля занят. «А сегодня уж третий день, как Лидия Ивановна. Мне тоже хочется довести дело до конца. Я сейчас возьму ключи с документами и двинем». Тонечка проводила ее глазами, вытащила пудреницу и порассматривала. «Красивая вещь. Может быть, даже старинная. Какое отношение она имеет к смерти Лидии Ивановны? И имеет ли? Впрочем, вряд ли имеет, если пролежала в песке с прошлого года». Тоничка колебалась, показать находку Саше или не стоит. И в конце концов решила, что не стоит. Пусть пока у неё побудет. Потом он отдаст, когда поймёт, что это просто потерянная вещица. В Сашином Мерседесе было светло. В потолке люк и хорошо пахло. Во все подставки натыканы бутылочки с водой, освежители воздуха и баночки со жвачкой. Тоничке было страшно любопытно, она считала, что по тому, как человек водит свою машину и как в ней живет, о нем можно многое узнать. Пока Саша закрывала ворота, Тонечка пристегнула ремень и еще раз огляделась. На заднем сидении книжки, довольно много и все толстые. Сверху лежала магия мозга Бехтеревой, а немного в стороне стихотворный сборник Веры Полосковой. Еще там оказалась клетчатая подушка и плед. Саша распахнула дверь и уселась. Хочешь, подложи под локоть подушку, с ходу сказала она. Мама всегда подкладывает, когда со мной ездит. Мерседес выбрался с улицы Заречной и не спеша покатил по городу дождёв.